вылась шершень наконец бросил он никита как раз отплыл на несколько десятков метров услышал и повернул обратно сам себе он напоминал лабрадора на прогулке такой же фыркающий мокрый такой же несвободный завтрак после купания не полагалось хотя аппетит разыгрался не на шутку бизнесмен осторожно намекнул на еде и сразу получил удар плетью пришлось голодать до самого ужина, как обычно. Дальнейшее слилось в один большой продолжительный ад. Никита писал лошадей, ел один раз и спал так, что никогда не высыпался. Сеси не давал выспаться. Как-то рисовал скакавшую лошадь с развивающейся гривой. Племянник императора дремал. Никита закончил выводить хвост И хотел приняться за копыто, но накопившаяся усталость брала своё. Начал клевать носом. При этом удар плетью получить не хотелось, и он заставил себя рисовать одно копыто, второе, левое переднее. Проснулся от удара плетью по спине, рванулся вперёд и больно стукнулся лицом в собственный рисунок на стене. Получил второй а затем и третий удары. — Ты, шершень, что нарисовал? — закричал Сеси и ударил человека еще раз. — Я спрашиваю, что ты нарисовал, тварь! Никита посмотрел на творение рук своих. В другой ситуации рассмеялся бы, но под ударами плетью этого делать не хотелось. На стене он изобразил скакавшую лошадь. Красиво нарисовал. Развивавшаяся грива и хвост, Великолепно выведенные задние копыта и вместо передних две человеческих кисти рук. Что ты нарисовал, шершень? Племянник императора ещё раз огрел человека плетью. Я же тебя, несколько раз открыл и закрыл рот, так и не придумав ничего сверхстрашного. Я всё исправлю. У Никиты дико горела спина, вероятно, лопнула кожа. Бизнесмен принялся стирать Непонятно, откуда взявшиеся кисти рук вместо копыт. Сегодня и завтра остаёшься без еды, понял, шершень? Понял. На секунду застыл Никита. Ожелодок предательски заурчал. Без еды Никита остался на 3 дня. При этом Сиси пошёл дальше и не давал ему даже воды, и безостановочно заставлял работать. Тогда бизнесмен взял и нарисовал осла вместо лошади. большого красочного с доброй мордой, смешно торчащими ушами и жующего морковку. Сиси за эту выходку избил хозяин, схватишик до полусмерти палкой, затем добавил ногами, а когда устал, начал припаливать валявшегося на полу человека факелом. Следующие 4 дня навсегда выпали из памяти бизнесмена. Племянник императора не давал еды и воды Избивал и заставлял работать почти без отдыха. Всё происходило в полуобморочном состоянии, будто не с ним вовсе. Очередное утро началось с того, что Сиси принёс еды и воды. Никита уже искренне думал, что пришёл его час. Не помнил, сколько в точности человек может прожить без воды, но чувствовал, что его организм исчерпал свои ресурсы. Потом Сиси отпустил человека к озеру помыться. Затем произошло и вовсе неожиданное. Отвел к знахарке. Та залила открытые раны кумысом, обработала мазью из каких-то травок, а синяки, оставшиеся от побоев, намазала плохо пахнущей маслянистой субстанцией. Последним этапом лечения стал отвар, которого полагалось выпить чуть ли не литр. После этого Сиси -Си повел Никиту в тоннель, где тот и рисовал накануне. «Посмотри, Шершень, что ты вчера за убожество накалякал!» — указал в одну действительно плохую лошадь племянник императора. «Я не стал тебя вчера бить, но сегодня, наверное, высеку. Если ты нарисуешь что-нибудь подобное, бегом стер и нарисовал красиво». Бизнесмен опустился перед рисунком на колени и принялся его стирать. «Я тебе, Шершень, советую лучше и шустрее работать!» — Сиси присел у противоположной стены. «Ты, тварь, испытываешь мое терпение, а его уже и так немного осталось». Никита на мгновение прекратил работать. Хотелось высказать этому заносчивому подростку все, но он боялся наказания. Прилежно стер неудавшуюся лошадь и принялся рисовать новую. Сил организма хватило ненадолго, и он вскоре устал. Рука не хотела проводить ровную линию. Глаза слепались. будто веки оснащены двумя мощными электромагнитами. В итоге вместо некрасивой лошади, нарисованной на каноне, у него вышла кардинальное убожество с длинной шеей, ушами как у слона, хвостом лайки и недоразует этими копытами. Когда Никита это увидел, то нервно сглотнул, обернулся. Сесиперки марил, свесил голову на грудь и тихо посапывал. Тогда бизнесмен взялся за губку и принялся стирать. Успел убрать лишь голову, когда услышал «Шершень, ты что нарисовал?» Последовал удар плетью. И те дни, о которых Никита никогда больше не вспоминал. Ежедневно его били, морили голодом и с жаждой. Пытали огнем. Сиси издевался над человеком с такой извращенной фантазией, и безграничным, бессердечным, которое есть лишь у подростков и маргинальных элементов. Знахарка не успевала залечивать раны, нанесённые человеку надсмотрщиком. При этом работу никто не отменял, и чем сильнее издевался Сиси над Никитой, тем он хуже рисовал. Физически не мог лучше, а чем хуже рисовал, тем сильнее издевался над ним племянник императора. Однажды при работе в тоннеле у великой лошади хозяин сети супермаркетов, на удивление самому себе, закончил работу быстро и при этом хорошо. Лошадь с первого раза получилась такая, как требовал, со слов Си-Си, император. «Молодец!» – надсмотрщик поджал нижнюю губу. «Действительно хорошо у тебя получилось, Шершень!» Никита понимал, что ему требовалось сказать спасибо. говорить это представителю подземного народа не хотелось. Я тебя сегодня не буду наказывать, посмотрел в глаза человеку сиси. Но ну и, и добавки ты у меня не получишь, понял, шершень? Никита не мог себя заставить ничего вымолвить. Последнее время он вообще перестал говорить. Не слышу ответа, сиси отвесил человеку звонкую пощёчину. Понял, опустил голову Никита, щека горела то ли от стыда, то ли от шлепка». «Вот и отлично, скотинка моя!» — племянник императора с наигранной любовью потрепал человека за щеку. «Как бы ты там назывался?» — указал пальцем в потолок. «Раб? Вот и отлично, раб!» В пещеру Никита вернулся, уставший и голодный. Создавалось впечатление, что руки и ноги готовы отвалиться. Завалился на спину и закрыл глаза. В душе Пустота. Лежал и ни о чем не думал. Из коридора донесся шорох. Охранник прошел мимо камеры. «Раб!» — замелькало перед глазами красное слово. Бизнесмен открыл глаза, но тьма так и осталась тьмой. Перед взором по-прежнему крутилось слово, сказанное племянником императора. Хозяин с хватишек повернулся на левый бок, подложил руки под голову, О колени подтянул к груди, закрыл глаза и попытался ни о чём не думать. Но не тут-то было. В голову так и лезла презрительная раб. Перед глазами поплыли галеры с невольниками на вёслах, негры на хлопковых полях стали собирать урожай, почерневшие от палящего солнца строители пирамид принялись тащить огромную глыбу вверх по деревянным настилам. Крепостные занялись сенокосом на барских полях. Никита лежал, смотрел на картинки собственного подсознания и не видел отличия между их существованием и собственной жизнью. Нет сомнений, что его когда-нибудь забьют до смерти, или голодом заморят, или и то, и другое вместе взятое, что ещё вероятнее. Выход один побег. Никита помнил последнюю свою попытку. и сумасшедшая женщина с мужчиной-колекой ни шли ни в какое сравнение с огромной псиной. И что самое интересное, о чём бизнесмен сообразил только теперь. Было в их изрении, они в принципе видели. Он помнил глаза женщины и инвалида-людоеда, помнил взгляд огромной собаки. Они не рождены в тоннелях, наглухо законсервированные ветки московского метро, они пришли сверху. И выход на поверхность несомненно был, оставалась загадкой, как его найти. Никита перевернулся на другой бок. Ему почему-то казалось, что приложив он больше усилий, и выход найдётся. Ведь несомненно то, что из этой неоткрытой ветки метро можно выбраться на поверхность или в обычный тоннель, откуда добраться к ближайшей станции. Хозяин сети супермаркетов никогда не любил людей так, как в этот момент. И если бы кто-нибудь из его персонала сейчас помог ему выбраться, то он бы его озолотил. У Никиты появилась идея вернуться и попробовать миновать собаку по параллельному тоннелю. Непроизвольно задумался, откуда могла появиться целая неиспользуемая ветка, на что могли наткнуться под землей в Советском Союзе, Из-за чего Сталин приказал законсервировать первую ветку? Чего испугалось мощнейшее объединение стран во всей истории человечества? Подумав об этом, Никита как-то постыл с желанием снова туда лезть. Вряд ли СССР испугались гигантской собаки или её предков, пусть ими хоть все тоннели кишили. Скорее всего, перед запуском движения там обнаружили нечто настолько страшное, Что Сталин решил не тратить попусту людей и начать стройку заново. Никита понял, что ему не интересно, из-за чего законсервировали эту ветку, почему о ней никто не знает на поверхности. Пусть земля хранит свои секреты. Она это умеет делать лучше людей. Простая до безобразия мысль пришла в голову бизнесмену склонить какого-нибудь сихиртика к тому, чтобы вывел на поверхность ведь он может не только пообещать практически что угодно, но и дать. Эта мысль показалась простой и очевидной, и даже не сразу вспомнил, что же пытался перевести её в исполнение несколько раз. А когда вспомнил, захлестнуло отчаяние. Никита перевернулся на спину и широко раскинул ноги. Ему так хотелось покинуть подземелье, что он бы согласился на многое. Пришла в голову банальная мысль взять заложника. Племянник императора подходил для этой роли на все 100%, но жгло и требование вывести наверх, а отпустит лишь когда окажется на поверхности, а там его даже гепард догнать не сможет. Был в этом замысле один большой минус. Хозяин хватишек не знал степени любви императора к собственному племяннику. Ведь тогда Гогоге пришлось бы выбирать между безопасностью племени «И с жизнью Сиси. -Си. Сохранив родственника, он мог потерять трон, а это чревато тем, что план человека изначально обречен на провал. Оставался вариант, что надсмотрщик выведет на поверхность, лишь бы не быть убитым». Никита призадумался всерьез. «Зачем вы вообще выставлять какие-то требования императору, когда можно выдвинуть их его племяннику? Нож к горлу – аргумент серьезный». там в первую очередь будешь думать о собственной безопасности. Да и Гогобе будет легко сказать, что племянник сбежал. Бизнесмен привстал, по часам не доумение нос. Поразился, как ему раньше эта мысль в голову не пришла. Оставалась одна маленькая, но крайне неприятная загвоздка. Где взять нож? Никита вновь лёг и подумал о том, что Сиси может оказаться патриотом собственного народа. Ведь для сихирти это в порядке вещей. Это ведь русские могут за зелёные бумажки продавать родную страну и собственную нацию. Никита поморщился от вывода, но глядя на олигархов, почему-то владеющих ресурсами России, на чиновников, ворующих миллиардами бюджетные деньги, понял, что к другому выводу прийти попросту не мог. Может и сихирти продавали бы всё и всех обладать достоянием России. Может, русские вели бы себя так же патриотично, как сихирте, живя в невероятных тоннелях под землёй? Неизвестно. А если сиси скажет, что не выведет, что тогда делать? Если не убить племянника императора, то он точно убьёт человека. Убить и отправляться на поиски выхода. Что встретят на этот раз в подземных тоннелях? Что ещё скрыто от людей в исполинском, мрачном и опасном лабиринте? Нигита лёг на правый бок, обхватил руками колени. Решил, что брать заложника слишком рискованно. Побег рискованно. Бизнесмен чувствовал себя негром, увезённым англосаксами в далёкую Америку. И жив, и работаешь, только уже не человек. О чём ему прямо на его же языке сиси и сообщил. Думай, башка, думай, пробормотал хозяин сети супермаркетов. Думай. И тут словно в ответ почувствовал запах гнили. Э? Раздалось перед самым лицом. Подсознание услужливо нарисовало картинку, как изувеченный и лишённый разума человек в противогазе встал на одно колено, опустился на руки и вытянул голову, как пленнику, и спрашивал, а не замыслил ли его подопечный чего-нибудь непозволительное. Никита перевернулся на другой бок, поразился собственному хладнокровию. Человек привыкает ко всему. Традиционный пинок по рёбра означал утро. "Вставай, немного замялся, сиси. -си. Раб, у нас сегодня интересная работа, если выживешь, конечно". Никита медленно поднялся, в последнее время он привык к тьме, а тут по стенам проголся свет от факела, а постелившая пещера выглядела необычно. "Я есть хочу и пить". и помыться. Бизнесмен Хмуро оглянул на своего хозяина. Сиси округлил глаза. Ты чего, шершень? Сделал шаг назад, будто человек ему пригрозил. А ещё чего ты хочешь, тварь? Свобода, непроизвольно вырвалось у Никиты. Племянник императора с неестественной ему внимательностью посмотрел на человека, а потом ткнул ему факелом в лицо. Бизнесмен успел закрыться рукой. Ты умом тронулся, шершень. Сесини сильно хлестнул человека плетью. Шагай давай, после работы покормлю, если посчитаю нужным. А козёру завтра утром отведу. Опять же, если посчитаю нужным. Понял, шершень? Никита не ответил, молча направился к выходу. Ожидал, что спину разорвёт боль от удара плетью, но племянник императора от чего-то пожалился над человеком. И вскоре стало ясно почему рисовать пришлось в тоннеле реки причём не на обычных стенах как делал до этого а на своде над рекой вначале Никита даже не понял чего от него хотят после удара плетью десятка угроз и ругани догадался что племянник императора решил его или утопить или утопить арка находилась в метрах в 5 над рекой имело тоненький парапет, где при большом желании мог стоять человек. Но как там рисовать, никто не представлял. И ещё хуже оказалось на самом деле. Хозяин сети супермаркетов вообще боялся пошевелиться, прижался спиной к стене и большими глазами смотрел на воды подземной реки. Краски весили килограмма 3 и настойчиво тянули вниз. Поставить мешок на узкий карниз оказалось невозможно. «Шершень, ты чего встал?» — крикнул с берега Си-Си. «Там должна быть лошадь. Сегодня. Или ты спиной умеешь рисовать?» Он лыбился, что называется от уха до уха, да он нельзя довольный собственной выдумкой. Бизнесмен отчетливо понял, что на этой стене ничего изобразить не сможет. Медленными шажками двинулся по парапету обратно к берегу. "Я сказал, рисуй, шершень!" племянник императора грозно помахал плетью с берега. "Рисуй, раб, быстро!" Никита проигнорировал эти крики, не мог оторвать взгляд от быстрых вод. На берегу несколько женщин стирали бельё. Поначалу они не обращали внимания на человека и его хозяина, но теперь начали с интересом наблюдать. Когда бизнесмен оказался на берегу, то на него обрушился град ударов. Сиси бил плетью и руками, но не ставил целью нанести серьёзных повреждений. Второй раз Никита поднялся на парапет лицом к стене. Теперь он не видел воду. Спина и левая рука болели от ударов, но работу никто не отменял. Хозяин сети супермаркетов взял с собой лишь мел, решил для начала нанести очертания головы лошади на уровне глаз. А как будет рисовать туловище и конечности, придумает потом. Голова получилась на удивление быстрой и хорошо. Никита почувствовал, что в глазах начало плыть и пошёл обратно. Шершень услышал с берега: "Испытываешь моё терпение, тварь". Девушки к тому моменту уже покинули берег, лишь в дальнем конце двое ребятишек возились в глине. Мне нужно поесть. Никита вступил на твёрдую землю, ноги подогнулись, а в глазах поплыло. В следующую секунду понял, что лежит. В тот день больше работать не пришлось. Оставшееся время бизнесмен ел и пил. От чего-то сиси раздобрел. Принёс ему барскую пищу: отварного мяса, какой-то зелени, батон в упаковке столичный, маленький кувшин с кумысом и большой с водой. На следующий день сил заметно прибавилось. Естественно, что с голодухи Никита не мог съесть много, но утром всё равно ничего не осталось. Не стоило трудов догадываться, кто украл всю еду. Это мог сделать лишь тот, кто охранял пленных и при этом передвигался бесшумно. Большое потрясение Никиту ждало чуть позже, когда стоял на тонком парапете и пытался нарисовать мелом контуры лошади. Он немного приловчился. Стоило двигаться по парапету вперед-назад, и тогда получалось сносное изображение. Когда хозяин с хватишек вывел спину и хвост лошади и начал примиряться к задним ногам, то услышал голос сиси с берега. «Знаешь, что я подумал этой ночью, Шершень?» Вопрос риторический, потому Никита промолчал. «Я был со своей невестой. Знаешь ее?» Бизнесмен посмотрел на надсмотрщика. Не предвещал этот монолог ничего хорошего. Его девушку он знал, а точнее, видел пару раз. Обычная представительница подземного народа: серая кожа, низкий рост, белые глаза. Из достоинств каштановые волосы, яркая улыбка, мурлыкающий голос и заразительный смех. Красивая она у меня, да, шершень. поинтересовался племянник императора. Никита промолчал. Не питал он к женщинам подземного народа никаких чувств. Они, как и африканки из полудикого племени, были для него самками другого вида, не больше и не меньше. И когда я был со своей невестой, Сиси говорил на рачито громко, а вдали на побережье шесть женщин стирали бельё, и все, как по команде, замолчали. сыграл фактор женского любопытства. Племянник императора удостоверился, что они притихли и обратились в два чувства, слух и зрение. После продолжил. «Я подумал, что было бы неплохо тебя кастрировать, как думаешь?» Никита чуть мел не выронил в быстротечные воды реки, выпучил глаза на надсмотрщика. Хотел ответить, да не мог ничего вымолвить. Просто открывал и закрывал рот. Вижу, тебе нравится идея, сисей краем глаза поглядывал на девушек. И мне нравится. Не будешь отвлекаться, сосредоточишься на работе. А там, глядишь и мой дядя смягчится к тебе. Он может, если ты покажешь в себе. А для этого тебе достаточно избавиться от лишнего груза, как думаешь? Думаю, что хуже идеи у тебя никогда не возникало. Никита посмотрел на женщин, прислушавшихся к словам императорского племянника. Одна из них захихикала, что-то сказала другим, и захихикали все. Хозяин с хватишек понял тот факт, что Сиси говорил по-русски. Или его тут все понимали, или они с чего-то своего хихикали. Эти мысли были мимолетны, ситуация не располагала к тому, чтобы задумываться над лингвистическими проблемами. Бизнесмен ответил не так, как ожидал Си-Си. Тот, вероятно, рассчитывал на раболепное «пожалуйста, не надо». Девушки хихикали и поглядывали на императорского племянника. Видимо, тот что-то начудил. Но от этого легче не становилось, ведь в ближайшее время придется забыть, что такое быть мужчиной. Проснулась такая злость, что хозяин сети супермаркетов даже хотел спуститься и придушить ненавистного надсмотрщика. Но быстро передумал. убить его успеет всегда. Вначале надо подумать, что делать после убийства. А мне кажется, со сталью в голосе произнёс СС, что это самая лучшая мысль, которая когда-либо приходила мне в голову. Мы вначале отрежем тебе яйца, а потом посмотрим, помогло или нет. И если не помогло, то что ж, признаю свою неправоту. Никита отвернулся и принялся рисовать Внезапная мысль поразила его как пуля. А что если взорвать вторую по направлению течения реки арку? Получалось, что реку бы завалило, а вся вода хлынула бы по новому руслу в тоннеле Сихерти. Бизнесмену понравилась эта мысль. Долго её обдумывал. Загвоздка в нескольких вещах. Первая и самая главная где взять взрывчатку? Второе Гаранти, что он завалит русло реки нет. Может получиться лишь за пруда. Третье лично для него выгоды ноль. Человека, если у него всё получится, наверняка забьют до смерти. Перед глазами моя чело картинка закладывания взрывчатки на карнизе, а потом происходит гигантский взрыв, и весь поток устремляется в тоннели реки. Дальше Никита представлял плохо. Пришёл к выводу, Что эта идея не намного умней той, чтобы его кастрировать, хотя вторая, скорее всего, будет приведена в исполнение. Ближе к вечеру у сарки, над которой Никита рисовал лошадь, появился плот. Экипаж семеро сихерти, груз несколько десятков ящиков. Подземные путешественники умело причалили на своей посудине к импровизированному пирсу. Один из них шустро накинул канат на причальный палуб затянул узел. Плот оказался накрепко привязан к берегу. Широкий в плечах даже по человеческим меркам Сихерти спрыгнул на сушу. Сиси поспешил встретить гостей. Никита остался рисовать, наблюдал, как они сошли на землю, поприветствовали императорского племянника. По-видимому, они единожды виделись. Долго разговаривали друг с другом, улыбались, похлопывали Сиси по плечу. Совсем как люди. Собственно, Никита и думал, что предок у человека и сихер те один. Просто одно племя в несопамятные времена загнала другое под землю, а все рассказы про Фидии и остров в ледовитом океане не более чем миф. И с тех пор родилась ненависть, из-за которой отдельные люди страдают. Конечно, в первую очередь бизнесмен подумал о себе, но потом попытался представить Невероятное количество женщин, побывавших в застенках подземного народа. Их заставляли рожать, а после забирали детей в рабство. Догадаться, какие операции производили с этими людьми, не трудно. Достаточно вспомнить о хранителе мертвека. И вот опять сихерти из другого племени приплыли для обмена людей на факела. Гость вместе с племянником шли ко входу в тоннель. Никита понимал отдельные фразы, но общего смысла разговора не улавливал. Вствинулся немного влево, постарался оценить, насколько пропорционально туловищу нарисовал ногу. Сиси крикнул с берега. Поговорил сейчас с ними, кивнул на гостей из другого племени. Они утверждают, что кастрированные шершни становятся ручными. Он ухмылялся так, что у Никиты засасало под ложечкой. По-моему, самое время применить этот способ. Сиси недвусмысленно посмотрел на человека. У Никиты зачесалось в промежности, поднес туда руку и непроизвольно схватился за органы. Если поначалу надеялся и думал, что заявление императорского племянника всего лишь издевательство, то теперь ни грамма не сомневался, завтра придется стать евнухом.